Глава 51 Полкан повел меня по пустым коридорам Дворца, несколько стремительных поворотов, и вот мы оказались в том самом крыле, в котором произошла моя стычка с наследным принцем. Я сразу узнала это место по щитам на стене. За все время оборотень не проронил ни слова, но стоило ему завести меня в пустую комнату, похожую на оружейную, как он растерял всякий контроль над своими эмоциями. Это правда! Полкан схватил меня за плечи и впился горящим взглядом в мое лицо. «Эля, они ищут тебя?» «Да», — шепнула я и услышала, как дрожит мой голос. «Что им нужно?» — резко спросил оборотень, сжав пальцы на моих плечах сильнее. «Я», — сказала и ощутила, как резко пересохло горло. «Они пришли за мной». «Да это я и так понял», — нетерпеливо воскликнул Полкан. «Я спрашиваю, что им нужно от тебя. Зачем им ты?» «Их послал мой отец», — прошептала я. «Он хочет выдать меня замуж за черного мага». «Полкан, умоляю, не выдавай им меня!» Настала моя очередь вцепиться в оборотня всеми пальцами. «Не выдам», — оскорбленно шикнул он на меня, будто злясь на то, что я вообще допустила такую мысль. «Но тебя видел весь двор. Покажи они этот портрет любому пажу, и тебя опознают», — жарко заявил полкан. И вдруг резко сбавил градус. «А впрочем», — нахмурился он, — «может, не так все и плохо. На портрете ты совсем другая, и узнать тебя можно только если знаком с тобой и много раз видел вблизи». «Они знают, где меня искать, и рано или поздно все поймут. Я не приняла его утешающих доводов. А если они покажут портрет Эйдену?» — умоляюще взглянула на оборотня. «Эля», — полкан нахмурился, словно только сейчас понял для себя нечто очень важное. «Ты принцесса?» — в его голосе зазвучал неподдельный ужас. Его лицо выражает такой дикий страх, что если бы у него были волчьи уши, он бы непременно прижал их к голове. «А ты только сейчас это понял?» — уточнила я. «Э-э, портрет не был подписан?» — очень тихо ответил полкан, растерянно стреляя глазами. «Но ты сказала, что тебя собирались выдать за чернокнижника, и этих людей прислал твой отец» а в равнине только одну из принцесс собирались отдать замуж за черного мага». Подытожил оборотень и вдруг упал на одно колено, низко опустив голову. «Ваше высочество, я не хотел оскорбить вас своим поведением», — воскликнул он. И мне вдруг показалось, что весь мир вокруг сошел с ума. Полкан вдруг схватил меня за руку и впился поцелуем в тыльную сторону ладони. «Что ты творишь?» — пискнула я. И с боем вырвала у него свою конечность. Да он спятил. Я обращался с королевской особой, как... как свинья, хрипло произнес полкан, крепче сжав мою руку. Простите, Ваше Высочество. Прекрати, умоляю, воскликнула я впервые в жизни, испытывая дикий стыд за свое происхождение. Полкан, встань, произнесла я, но не послушался. Это приказ, добавила сдавленно. Только тогда оборотень поднялся с колен. «Прошу, прекрати вот это», — попросила я, обняв себя руками. «Пусть все останется как раньше». «Вы на меня злитесь, ваше высочество?» Полкан бросил на меня жалостливый взгляд, как провинившаяся собака. Признаюсь, первым порывом было топнуть ножкой и выдавить обиженное «да», но я не смогла. «Ни капли», — слабо улыбнулась я. «Наши глупые ссоры мгновенно забылись». Думать о них иначе, кроме как о ерунде, больше не получается. «А ты на меня?» «Полкан, я ведь подставила Эйдена». «Выдавила я, хотя, наверное, стоило дать полкану время прийти в себя». «Это точно», — недобро хохотнул он, запустив пальцы себе в волосы. «Заключив со мной брак, он становится претендентом на трон», — начала была я. Но оборотень меня перебил. «Ты дочь нимфы?» Полкан внезапно поднял голову и посмотрел на меня совсем другими глазами. В них мелькнуло благолепие. «Что?» — опешила я. «Да, но при чем здесь это?» «Просто... интересно». Он вдруг сглотнул. «А я-то думаю, откуда в тебе такая легкость и красота?» выдал Полкан, улыбнувшись как мальчишка. Я растерялась и нервно погладила себя по руке. «И твой запах...» Он такой сладкий, с нотками ванили и розы. Я никогда не чувствовала от женщин столь явного цветочного аромата. А тут... «Полкан!» — Изумленно оборвала его я. «Меня, между прочим, собираются забрать обратно в равнину», — напомнила я ему, приводя в чувство. Оборотень перестал производить впечатление вменяемого человека. «Никуда они тебя не заберут», — уверенно заявил он, выпрямив спину. «Ты жена герцога Аренского». Никто не посмеет. «Эй, принцесса, ты чего?» переполошился полкан и бросился ко мне. «Успокойся, еще не хватало, чтобы ты слегла из-за каких-то ищеек». «Они меня найдут», — прошептала я, и только теперь осознала, что полкан обхватил меня за талию, а я держусь за его руки, как за соломинку. «Никто тебя не найдет, жаром заявил мне в лицо оборотень. «А если и найдут, то никто тебя им не отдаст. Я не позволю». «Но Эйден...» — начала была я. «Эйден тем более не отдаст тебя им», — отрезал полкан. «Уж мне-то можешь поверить, принцесса?» — мрачно усмехнулся он и снова бросил на меня испуганный взгляд. «У них мой портрет», — негромко напомнила я. «Они прибыли сюда, чтобы...» «Они здесь в гостях. И ходить по императорскому дворцу с поисками им никто не позволит», — отбрил он. «Они не заявляли поисковую миссию». Запрос был лишь навстречу с Эйденом. Так они ему мой портрет и покажут. Понимаешь ты это? Я схватила полка за грудки и дернула на себя. Этот высокий, крепкий мужчина послушно склонился ко мне. Даже несмотря на твое предупреждение, когда Эйден все поймет, он сам меня им выдаст, еще и бантиком повяжет. Почему ты такого низкого мнения об Эйдене?» возмутился оборотень. «Во-первых, Эйден объявил меня своей женой без моего на то согласия», — возразила я. «А во-вторых, полкан. Герцог Аренский всегда поступает по чести». Я резко перешла на шепот. «Мой отец имеет на меня все права. Наш брак с Эйденом заключен без его согласия, и по закону папа имеет право требовать его расторжения. Тем более брак не подтвержден. Эйден будет вынужден отправить меня обратно, понимаешь?» Вряд ли после такого известия он все еще захочет терпеть меня в своем доме. «Эля, ты чувствуешь себя виноватой?» — подметил оборотень. «Послушай, когда Эйден представлял двору девушку, о прошлом которой он почти ничего не знал, он принял на себя ответственность. Так что обвинить себя ему не в чем. Ты не лгала». «Кстати, а кто наложил на тебя блок, из-за которого ты не смогла никому ничего рассказать?» — прищурился полкан. «Уж не отец ли?» Я отрицательно покачала головой. До сих пор помню тот странный сон с прекрасной женщиной, которая лишила меня возможности говорить правду. Я даже никогда не слышала о подобной магии. «Знаешь, я заметила, что могу говорить с теми, кто и так знает правду», — сообразила я. «Вот тебе смогла ответить. Еще Маргусу. Это так странно». Разберемся. ободрил меня полкан. Сейчас главное выпроводить этих псов. Не бойся». Он вновь встряхнул меня и посмотрел мне в глаза. Все будет хорошо. В крайнем случае я украду тебя и спрячу в своей резиденции», — подмигнул мне оборотень. И я от таких перспектив едва в обморок не грохнулась. Час от часу не легче. Идем, принцесса», — решительно заявил полкан и потянул меня к выходу. «Я уже не мартышка», уточнила я на всякий случай. Полкан виновато опустил взгляд и стал похож на пса, который провинился перед хозяином. Мне даже стало стыдно за свой длинный язык. «Да что с тобой?» – удивилась я его реакции. «Ты принцесса», – промямлил полкан, опустив голову. «Я не должен был так обращаться с вами. С тобой, то есть». «Но так и принцессе не полагается разгуливать по городу без охраны», – заметила я. «Мы еще об этом поговорим», — пообещал мне полкан. «Но сейчас тебя нужно беречь от этих ищейек, а потому...» «Полкан», — перебила я его, «а мы можем как-нибудь подслушать разговор Эйдена с делегацией?» — выпалила я, и оборотень будто не понял, о чем я прошу. Но вот догадка достигла его сознания, и взгляд тут же изменился. «Принцесса, да ты коварна и хитра», — прозвучали восхищенные слова. «Я всего лишь хочу понимать, что происходит», — стыдливо потупила взор я. «Я тоже», — с этими словами полкан уверенно повел меня по дворцу. В какой-то момент он вывел меня на улицу, и за время нашего отсутствия заметно похолодало. «Сюда», — к моему удивлению, он направился в кусты. Ничего не понимая, я пошла за ним. Оборотень шел впереди, раздвигая ветки и расчищая дорогу. И вскоре мы услышали мужские голоса. Герцог Каринский. Я понимаю ваше положение, но... Вы один из самых влиятельных людей империи, так помогите нам. Голос кардинала я услышала очень отчетливо. Полкан остановился и сказал. Дальше нельзя, придется слушать отсюда. Я молча кивнула и вся обратилась вслух. Не понимаю, чего вы хотите от меня, кардинал. Сдержанный ровный голос Эйдена. «Вы сблизились с моими злейшими врагами, черными магами. Ваш король и вовсе намерен породниться с одним из них. А теперь вы приходите ко мне и просите о помощи? Вы правда думаете, что я стану помогать?» Неожиданно мне на плечи легла тяжелая материя. Я вздрогнула и с непониманием обернулась. Оказалось, что полкан отдал мне свой камзол. На мой абсолютно непонимающий взгляд он шепнул, чтобы не замерзла. Я попаялась спорить и показывать ему свой характер. Во-первых, лишний шум может привлечь ненужное внимание. А во-вторых, здесь и вправду холодно. Камзол полкана приятно согрел меня. «Но неужели вас самого не заботит, что на территории вашей империи скрывается беглянка?» — спросил кардинал. «И у меня душа в пятки ушла». Они говорят обо мне, но похоже, что кардинал решил не заявлять обо мне как о принцессе. Скупо обозначил «беглянка». Думаю, у него приказ не раскрывать правду об исчезновении принцессы до последнего. «Не волнует», — откровенно солгал Эйден. Уж кого-кого а -кого его подобный факт взволновал бы до крайности. Конечно, если бы эту самую «беглянку», он не представил двору как свою супругу. Связано ли это с тем, что девушка с такими же редкими способностями вошла в ваш ближний круг? А Карл оказался не так прост. Он обо всем осведомлен. Ну или почти обо всем. О последних событиях ему еще не доложили. Возможно, не стал отпираться Эйден. Как бы там ни было, девушка, совершившая похищение нашей святыни, была отдана на суд жриц. И. «Даже из кустов я увидела, как хищно прищурился кардинал». «И боги ее оправдали», — не без гордости заметил Эйден. «Так что, ваша милость, любые ваши притязания на эту особу не имеют под собой никакого основания. Ваши обвинения ложно, и девушку я вам не отдам», — отрезал Эйден. «И у меня в носу защипало от его решимости». «Так значит, вы признаете, что беглянка находится у вас?» — протянул кардинал. «Возможно», — ушел от прямого ответа Эйден. «Да он издевается над кардиналом». «В любом случае, о ней вы можете забыть. Она находится под моей защитой, и я не вижу ни одного повода вам ее выдавать». Кардинал очень недобро усмехнулся. Он понял, что Эйден не знает о том, что я принцесса. Этот нюанс герцог так и не смог раскрыть. «Повод есть ваша светлость, и очень серьезный, протянул Карл. Этой девушкой интересуется лично король. Она нужна ему, и он имеет на нее все права. Какие права? Настоял Эйден на подробностях. Кто она ему? Это государственная тайна, не раскололся кардинал. Что вы от меня хотите в таком случае? с легким раздражением спросил герцог. Хм, очень странно со стороны кардинала требовать от сына императора поддержки, не давая ничего взамен хотя бы банальных знаний о том, кем является объект споров. «Хватит одной фразы, одного слова, чтобы выбить почву из-под ног Эйдена. У кардинала огромное преимущество. Почему же он не спешит им воспользоваться?» «Давайте договоримся, герцог Аринский», — предложил кардинал. «Мы готовы выкупить девушку. Конечно, всем здесь очевидно, что вам не нужны деньги и драгоценности». «И что же вы готовы предложить сыну императора?» устало вздохнул герцог. «Артефакты тёмных», — припечатал Карл с таким видом, словно выиграл у Эйдана в карты. «Ну и зачем они мне?» — не впечатлился герцог, а я едва слышно хихикнула, прикрыв рот ладонью. «Похоже, что предложение кардинала не впечатлило моего супруга». «Мы знаем, что вы охотитесь за ними, герцог», — не сдается, Карл а потому хотим предложить вам несколько очень сильных и ценных артефактов, изготовленных сильнейшими магами». Сейдену мгновенно слетела вся скука и усталость. Он весь подобрался и подался вперед. Я сразу почувствовала, он зол. «Я не сомневаюсь в том, что у вас есть очень сильные артефакты тёмных», произнёс он, глядя в глаза Кардиналу. «Я даже знаю, откуда они у вас». И я догадываюсь, кто именно требует от вас вернуть девушку. Так вот, передайте ему. Если желает забрать Эльвиру, пусть приедет лично. Он расплылся в плотоядной улыбке. Эльвиру? Нахмурился Карл. Она никакая не Эльвира. Это не важно, ответил Эйден, вставая. Я не выдам ее вам ни под каким предлогом, ибо представляю, что вы намерены с ней сделать. Я этого не позволю. «Если это все, то ваша делегация может следовать дальше. Насколько я помню, разрешения на пребывание в моей стране у вас нет». «Вы даже не позволите остаться на праздник?» — удивился кардинал. «Мы слышали, что вы обручились?» «Женился», — поправил его Эйден. «Нет, не позволю. Мои люди сопроводят вас до корабля». От его резкости даже мне стало не по себе. Кардинал немного помолчал, но все таки встал. Сказать, что он выглядит крайне недовольным, ничего не сказать. Вряд ли мой отец погладит его по головке за такой результат переговоров. Карл не стал спорить. Молча поднявшись, он поклонился Эйдену и удалился вместе со своими провожатыми. «Эля, полкан, выходите», неожиданно заявил герцог, обернувшись в нашу сторону. Мы с оборотнем воровато переглянулись. Похоже, полкан и сам не ожидал, что наше присутствие здесь отнюдь не тайна.